Рассеянный, изучая название книг, Элвис бродил по домашней библиотеке. После недели съемок у команды, работавшей на площадке, это был первый выходной. Наташа, отменив репетиции, попросила Элвиса отдыхать и запретила ему даже прикасаться к сценарию. Почти месяц изнурительного марафона истощил силы Пресли. Проспав до обеда, он спустился выбрать что-нибудь почитать, и собирался провести остаток дня в постели. Элвис медленно двигался вдоль полок, на одной из которых были сочинения Натальи, и уже потянулся за увесистым томом над головой, как вдруг замер и оглянулся. За спиной стояли романы, сборники стихов и рассказов в разных изданиях. Элвис видел их и раньше, но только сейчас у него мелькнула внезапная мысль. Остолбенев, Он долго смотрел на корешки и бросился в фанатеку, уверенный в своей догадке. Со знакомого стеллажа, где хранились записи Дмитрия, достал два диска наугад и, торопливо перевернув, отыскал надписи на обороте. Потом методично проверил остальные, и изумление в его глазах сменилось озадаченным выражением. На половине альбомов в строке «Автор слов» вместо имени и фамилии были указаны инициалы. До сих пор Элвис читал их на английский манер. H.A. Но теперь догадался, что они означают Наталья Альнова. — Так это Наташа написала стихи для твоих песен. Я раньше не обращал внимания, — спросил Элвис Дмитрия, когда однажды вечером оказались наедине. — Да, — подтвердил он. Весь дебют на альбом, и потом еще несколько. Я просил. В ММК у меня трое постоянных авторов, но иногда она помогает. Для нее это легко. Но почему на дисках одни инициалы? Альнов спокойно пожал плечами. Она сама так захотела. Наташа против того, чтобы на буклетах печатали ее имя, хотя я никогда не возражал. А с кем-то еще она сотрудничает? Нет, многие предлагали. отказывалась. Как я понимаю, ей это не очень интересно. Дима сменил тему разговора, и Элвису пришлось удовлетвориться кратким объяснением. Впрочем, в те дни у него было так мало минут для размышлений, что неожиданное открытие на какое-то время отодвинулось на второй план. Каждый шаг киногруппы на мосфильме был подробно спланирован, поэтому работа продвигалась быстро без задержек. И Элвис. не желая стать единственным, из-за кого возникнут проволочки, не щадил сил. В освещенном софитами павильоне он начал понимать слова Дарьи, сказанные, когда корпорация разрешила ему сниматься. Что ж, теперь вы узнаете другую Наташу. Энергичная и сосредоточенная, она приезжала на площадку одной из первых, и ее стройная, уверенно прямая фигура на протяжении всей смены появлялась повсюду. где требовалось присутствие режиссера. Считая, что главное в фильме — это хорошая игра, Наталья уделяла максимум внимания актерам. Но мгновенно откликалась на вопрос любого члена команды, собравшейся здесь благодаря ей и трудившейся над общей задачей. Даже голос Натальи звучал по-иному. Обычно сдержанная, она изъяснялась живо и доходчиво, не жалела эмоций, жестов и интонаций, если хотела донести мысль, вдохновить образом или идеей. При этом лаконично давала распоряжение, была требовательной и глубоко вникая в проблемы, подолгу не медлила и редко в чем-то сомневалась. Строго следуя расписанию, Элвис приходил на киностудию позже Наташи, к назначенному часу, но возвращались домой, как правило, вместе. Вечером после съемки она задерживалась со вторым режиссером и оператором обсудить завтрашний график. пролистать раскадровки и посмотреть удачные дубли отобранные для монтажа пресли чувствовал неловкость что уезжает раньше после рабочего дня изнурительного для обоих и пару раз он ее дождался а потом это вошло в привычку расположившись в гримерной элвис учил реплики для очередной сцены пока покончив с делами наталья не постучится в дверь В машине она нередко продолжала делать пометки в сценарии, отвечала на звонки по телефону и улаживала неотложные вопросы. Привыкнув к тому, что Элвис сидел рядом, Наташа иногда забывалась в его присутствии. И тогда на ее лице отражалась безграничная усталость. А вокруг глаз, которые она невольно прикрывала, готовая вот-вот провалиться в сон, прокладывались жесткие тени. Но перед самым особняком, Словно невидимая рука надевала маску, линии разглаживались, взгляд обретал ясность, и все следы напряжения усилием воли прогонялись прочь. В парадный холл Наташа входила, как всегда, мягкая и уравновешенная. Улыбаясь, она приветливо встречала Дмитрия, и, если дети еще не спали, отправлялась приласкать их на ночь. Затем могла долго оставаться с мужем и заинтересованно слушала. Чем он хочет с ней поделиться? Будто и не было 12 трудных часов, проведенных на Мосфильме. Элвиса, оказавшегося свидетелем, сперва изумляла эта перемена, а после еще больше то, что Дмитрий ее не замечал. Никак не связанный с кинопроизводством Ольнов слабо представлял себе съемочный процесс. Поэтому, как Элвис разобрался впоследствии, он не часто спрашивал Наташу о работе и не вдавался в детали. Хотя ММК финансировала съемки, Вадим не сопровождал Элвиса до площадки и обратно и старался вообще не показываться в павильоне без необходимости. Для рекламной кампании фильма были нужны телевизионные ролики, а к публикациям в газетах, журналах и интернете снимки и интервью с участниками киногруппы. Этим в корпорации занимался специальный отдел, и через Вадима шли все контакты. Он приводил фотографов, журналистов и операторов, но в остальное время не вмешивался в то, что его не касалось. Помня о конфликте в Нэшвилле, менеджер в основном отсутствовал на Мосфильме и был на связи на случай, если понадобится. Поэтому Элвис чувствовал себя свободно. На третьей неделе приступили к сценам, в которых были трюки, и Элвис, увлекавшийся боевыми искусствами, в отличной физической форме хотел выполнять их сам. Однако корпорация, опасаясь за Пресли, требовала использовать дублеров. Это было записано в контракте и грозило перерасти в проблему, потому что предосторожности, по мнению даже Натальи, были чрезмерными. Травма обернулась бы выплатой компенсации, и Сотников, перестраховываясь, принял сторону ММК. Последовали утомительные переговоры. Ограничения смягчили, но до завершения съемок приходилось согласовывать каждый спорный кадр. Из-за желания играть как можно лучше, Элвис поначалу испытывал перед камерой такое нервное возбуждение, что потом был не способен нормально спать по ночам. Но усталость взяла свою, и, привыкнув к обстановке киностудии и партнёрам, он принуждал себя отдыхать дома. Особенно по воскресеньям, когда работа в павильоне замирала. В одной из них... Вадим прислал ему по электронной почте альбом, который только что закончил Фостер. И ММК одобрило выпустить в продажу. Пластинка понравилась Элвису. Он позвонил Бену поблагодарить за аранжировки и теперь разыскивал Альнова, чтобы тот тоже послушал. В музыкальной корпорации от Дмитрия пока не требовали давать концерты, но рассчитывали вскоре отправить его на запись. И он засел за сочинение новых песен, пропадая безвылазно, в репетиционном зале. Туда Элвис и отправился прежде всего, но обнаружил у рояля Наташу с сыновьями. Они разучивали несложную детскую мелодию. Андрей и Сережа увлеченно отбивая ритм на паре клавиш, подпевали матери громким фальцетом. Элвис еще улыбался, нечаянно подсмотрев эту картину, когда по дороге назад ему попался Дмитрий. «Вот тебя-то я ищу. Мой альбом готов». «Я получил со студии сведенный мастер, оценишь?» Из коридора доносились приглушенные голоса и всплески аккордов, и Пресли указал через плечо. «А ты с ними не занимаешься?» «Нет, раньше пытался бесполезно, пустая затея». Удивленный Элвис откликнулся с недоверием. «Почему?» «Потому что музыка — это система, ей нельзя обучить от случая к случаю». «Упражнения должны быть регулярными, иначе не получишь результат». Лоб Дмитрия вдруг прорезала болезненная складка, и он добавил с прорвавшейся горечью. «Ты не представляешь, насколько меня это расстраивает как отца. Я сумел бы передать то, что знаю. Андрей не может, а Сергей не хочет». «Ну, им всего пять лет». «Я сел за фортепиано, когда мне было четыре», — жестко возразил Ольнов. Причем сам. Почувствовав, что задел неприятную струну, Элвис не рискнул с ним спорить. И когда Дмитрий поинтересовался пластинкой, увел его за собой. Вскоре репетиционный зал был уже свободен. Так что Альнов, под впечатлением от альбома Пресли, продолжил трудиться над своим собственным и исчез за инструментом до темноты. Вечером, разложив по ячейкам диски, позаимствованные оттуда накануне, Элвис вышел из фанатеки и решил пройти через голубую гостиную. Он распахнул дверь и едва не налетел на Наташу, которая в одиночестве задумчиво мерила шагами комнату. От стены до камина. Такое же напряженное выражение Элвис видел однажды, слоняясь по особняку от бессонницы и столкнувшись с Натальей среди ночи. Она не сразу обратила на него внимание. Элвис замялся на пороге, и чтобы не мешать, попытался уйти, но недостаточно быстро. «Простите меня, я не хотел вас отвлечь». Он извинился и направился к противоположной двери. Наталья расслабилась и улыбнулась. «Не беспокойтесь, вы не отвлекли, я сейчас ничем особенно не занята». Элвис был уже на середине гостиной, но, заколебавшись, остановился. «У вас все в порядке?» Она изумленно приподняла брови. «Да, конечно. Почему вы спрашиваете?» «Просто у вас такой вид, будто есть какая-то проблема, может, трудности с фильмом». В недоумении Наталья молчала, а затем опровергла легким протестующим жестом. «О, нет, вам показалось. Фильм здесь ни при чем». Она опустилась в кресло. Я размышляла о романе, над которым пока работаю. Вероятно, увлеклась, со мной бывает. «То есть по вечерам вы работаете над книгой?» Да, я так переключаюсь. Во время съемок я не пишу набело. В это необходимо погрузиться, но можно набросать сюжетные линии и продумать какие-то сцены. Наташа утомленно потерла виски. Давно крутится в голове идея. Никак не договорюсь с собой, куда ее развернуть. Она замкнулась вновь и после паузы, словно очнувшись, добавила. Хотя это моя кухня, вряд ли любопытно. Извините, я напрасно вас задерживаю. «А что за идея?» «Неважно. Мы же не станем обсуждать». Элвис сел рядом и серьезно предложил. «А чего нет? Обсудим, если хотите, я не спешу». Наташа смотрела нерешительно, но, убедившись, что он действительно намерен слушать, уступила. «Хорошо. Пожалуй, мне и вправду пригодилось бы мнение со стороны. Пересказывать сюжет целиком я не буду, просто начерчу схему того фрагмента, который... Меня смущает. Ей понадобилась почти минута тишины, чтобы сформулировать. Допустим, человек, добившийся успеха, вдруг получил шанс достигнуть когда-то важной для него цели. Он по-прежнему этого хочет, но, соглашаясь, наверняка потеряет карьеру и деньги. И каким бы ни было его решение, оно затронет интересы других людей. Отсюда вытекают два варианта развития событий. Это романтический герой или реальный? реальный Тогда тут нет никаких двух вариантов, перебил Элвис. Он не согласится. Почему? Потому что для мужчины любого мужчины главное в жизни — это дело, которым он занимается. Пока оно есть, все точно знают, кто он, какое у него место в мире. Мужчину вообще всегда оценивают по его работе, и он сам, и остальные тоже. Ваш персонаж, если распрощается с карьерой, лишится не только денег или офиса с фамилией на табличке. Он потеряет себя. Это очень страшно. Ни один нормальный человек на такое не пойдет, какие бы благие цели не маячили впереди. Хотя он оговорился. Может, и бывает исключение, я не в курсе вашей истории, но в этом случае нужны чрезвычайные обстоятельства. Наталья помедлила, чтобы осмыслить, и, приняв его доводы к сведению, благодарно кивнула. Элвис добавил. «Из такой завязки получился бы сценарий для фильма?» «Что ж, возможно, кто-нибудь и напишет». «Вы разве этого не делаете?» «Нет, до сих пор не доводилось. В принципе, я умею, меня учили, но предпочитаю брать готовый». Теперь уже Пресли изумился, и Наташа постаралась объяснить. В сценарии приходится отсекать все лишнее. Ни одна книга не поместится на экран». Когда имеешь дело с чужим романом, сокращать проще, а резать свою историю очень тяжело. Даже если начинаешь с пустого листа, всегда хочется сказать больше, поэтому увлекательный материал я скорее превращу в роман, чем в основу для фильма. Наверное, я оттого и занимаюсь и тем, и другим, что кино и литература, как мне кажется, недостающие стороны медали. Образ никогда не передашь на бумаге так, чтобы его можно было отчетливо увидеть. В кино, наоборот, наглядно. Однако кадр слишком конкретен, в нем нет простора для фантазий. Неплохо было бы, конечно, печатать книги и снимать фильмы мыслями, но подобную технологию еще не изобрели. Шутку пожалев, она закончила откровенно. А если на чистоту? Допустим, я просто боюсь, что мои сценарии окажутся недостаточно хороши. Нельзя достичь совершенства во всем. «Мастером можно быть в одной-двух областях, в остальных — любителем». «То есть вы считаете, что ваши песни недостаточно хороши?» Наталья изменилась в лице. Слова Элвиса ее задели. «Но будь они плохи, их бы не тиражировали». «По какой же причине вы не указываете свое имя на пластинках?» «Это не обязательно. Для слушателей вряд ли имеет значение, кто именно написал слова в песне». Главная музыка. И потом. Это ведь альбомы Дмитрия, а не мои». «Подождите-ка!» — Элвиса вдруг осенило. «Вы скрываете авторство, чтобы он не почувствовал себя уязвленным?» Наталья подскочила и нервно прошлась по гостиной. «Вы как-то странно все воспринимаете». «А, по-моему, я все правильно понял», — твердо протянул Элвис, но, сообразив, что в вторгся куда не следовало, смутился и тоже встал. «Хотя это действительно меня не касается. Я не должен был так говорить. Когда завтра будет Даша? Я надеялся с ней немного порепетировать, прежде чем ехать на студию. Мы успеем». От неожиданного оборота, который приняла их беседа, Наталья растерялась. Она сразу не нашлась, как ответить, и, смешавшись вслед за Элвисом, переключилась на другую тему. «Да, она обещала к половине девятого. Думаю, выкроете часа полтора». Задав еще пару дежурных вопросов о предстоящем дне на Мосфильме, Элвис покинул ее и до конца вечера читал вслух реплики к очередной сцене. В графике съемок были предусмотрены репетиции с актерами, но Пресли из-за трудностей с языком времени на подготовку требовалось больше, чем партнерам по площадке. Поэтому Наташа, если появлялась возможность, перекладывала часть забот о других артистах на плечи второго режиссера и возвращалась домой. В кинопавильоне они репетировали, когда эпизод был уже отшлифован и оставалось добавить легкие штрихи, а черновая и главная работа шла в особняке Альновых. Никто прежде не занимался с Элвисом ролью так тщательно. Продюсеры всегда делали ставку на его привлекательную внешность, и, согласно голливудской традиции, он играл по сути самого себя. Наталья же не считала типаж первостепенным. Для нее артист был материалом, из которого она, словно скульптор, лепила героя на экране. Аккуратно и настойчиво, через мимику, жесты, движение тела, добавляя исполнителю нужные черты. Попав в кинобизнес на волне популярности как певец, Элвис ни разу в жизни не посещал театральных курсов. Актерскому ремеслу он учился интуитивно, подражая коллегам и иногда спрашивая совета. Но в этом не было системы. И хотя он успешно справлялся с комедийным жанром, серьезный драматический сценарий, как в картине Наташи, мог оказаться Пресли не по зубам. Элвис и сам чувствовал, что ему, не достает профессиональных навыков, пока вместе с Дарьей, заменявшей остальных персонажей, разыгрывал мизансцены в правой гостиной. Получив соответствующее образование, обе женщины могли и постоянно давали Элвису полезные рекомендации. И он благодарно впитывал каждое слово. Как режиссер, Наталья разбиралась в мастерстве актера не хуже Даши. К тому же она знала, Едва ли не все о современном кино и его истории. Элвис был поражен, обнаружив, что кумиры его юношеских лет, Джеймс Дин и Марлон Брандо, ей хорошо известны. А кино, предмете живо интересовавшем и Элвиса, Наташа рассуждала увлеченно, вспоминая любопытные детали, когда для наглядности приводила на репетициях примеры из фильмов или отвлекались на беседу в перерывах. Привыкнув к Элвису в доме и на студии, она уже не держала с ним такую дистанцию, как в самом начале. Если что-то захватывало ее ум и воображение, молчаливая сдержанность Натальи исчезала. Она охотно вступала в спор, но умела и внимательно слушать. Правда, подобные разговоры случались редко, но были тем приятнее. Несмотря на лишние часы, которые Наташа ухитрялась выжить из расписания, иногда приходилось собираться даже по выходным, а в будни еще до завтрака Элвис обычно уже твердил тексты и повторял его в машине и гримерной. Но съемки продвигались гладко, без опозданий. Сколько усилий скрытых от посторонних глаз было приложено за закрытыми дверями, творческая группа даже не догадывалась. Перед камерой Элвис порой ошибался, однако не чаще, чем и другие. Да и терпение Натальи выглядело. неисчерпаем».